Духовная работа ученика. Готовность к общению с учителем. 21 июля 34 Ваше устремление к учителю прекрасно, и если оно будет расти в своем напряжении и понимании великого образа, многое может быть достигнуто. Только не нужно задаваться никакими сроками или же предпосылать свои условия. Всем сердцем доверьтесь мудрости высшей, и все сложится так, как нужно, так, как лучше для вас. Иногда именно самое страшное, самое, казалось бы, неприлагаемое становится отправной точкой нашего счастья. Вы пишете, что вам ясно, что не ученик ждет учителя, но учитель ждет ученика – Но я внесу поправку в это слишком категорическое утверждение: для каждого творческого действия, для каждого проявления необходима взаимность и соответствие. Потому если нет ожидания, не может быть и ответа. Там, где нет ожидания, там нет и устремления, но нам заповедана зоркая напряженность устремления. Также Великий Завет: Когда ученик готов. Является учитель, мало кем понят. Немного тех, кто задумывается, что в действительности это готовность. Не должна ли эта готовность заключать в себе определенные качества? Вся беда в том, что люди не хотят понять, что в основе этой готовности и всех достижений лежит следование высшему идеалу и огненная трансмутация наших чувств, всего нашего характера. Людям гораздо легче отказаться от всяких излишеств и, не отягощая своего мышления, механически отсчитывать пранаяму, нежели обуздать хотя бы одну привычку, лежащую камнем преткновения на пути к духовному достижению. Но, как сказано, все механическое, касаясь лишь внешнего человека, не имеет цены и не может преобразить внутреннего человека, преображение которого есть единая цель всех истинных учений. Потому очень и очень нужно запомнить, что все великие учителя заботятся и имеют дело только с внутренним человеком, сфера которого лежит в мире побуждений и мыслей. Потому ни один высокий разум и агний йог не нуждается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 Он постоянно чувствует в сердце своем любовь и присутствие этого образа. Это и есть истинная концентрация, указанная в эзотерической философии, изучающей лишь внутренний мир, мир нуменов. Также и молитва, произносимая учеником, есть именно это непрестанное сердечное устремление и предстояние, перед обликом избранным. По этому поводу вспоминается мне рассказ, как однажды великий Конфуций был тяжко болен, и друзья, пришедшие навестить его, полагая, что он находится при смерти, предложили ему начать читать молитвы, на что мудрец улыбнулся и сказал, «Моя молитва началась уже давно». И действительно... Не была ли вся его жизнь таким непрестанным предстоянием перед великим идеалом, этой истинной молитвой перед Наивысшим?